Глава 20. Оборотень Кристина решила, что с нее хватит. Она не может позволить, чтобы игрушка из пластилина, которую, судя по всему, она же и вылепила, ее убила. Нос перестал дышать. Пластилиновые отростки, вытянувшиеся изо рта барыни, проникли в пазухи и спускались в гортань. Девочка схватила щупальца и изо всей силы рванула обратно скрикнув от боли. А потом слепила их вместе. «Ну, конечно, это же пластилин», — подумала она. Кристина всегда так делала, когда надо было сделать новую фигурку, а пластилина не хватало. Просто сминала в кучу запчасти старой. Барыня зашипела, сдавливая девочке горло. Но девочка уже разошлась не на шутку. Схватила руки твари и рванула на себя. «Оторвались». Упали на пол и начали ползать по нему, как червяки после дождя. Кристинка начала бить тварь в бок и пышную грудь. От каждого удара в пластилине оставались вмятины. Барыня шипела, но отступала. «Так тебе! Не будешь детей пугать!» Девочка размахнулась и ударила кулаком в лицо ожившей фигурки. Рука смяла закрытые губы и вошла в ротовую полость. Барыня открыла глаза так широко, что оказалось, что вместо них блюдца. «Да, ты очень плохая барыня, поэтому я тебя перелеплю!» С этими словами Кристина вырвала здоровенный кусок пластилина изнутри барыни, бордового цвета, напоминавшего кишки. Бросила кусок на пол и стала топтать. А потом снова заработала руками, сминая бока барыни. «Раз, раз, раз!» И только после того, как существо превратилось в бесформенный комок пластилина, девочка успокоилась. «Оф!» — выдохнула Кристина и оглянулась. Из темноты на нее удивленно пялился буфик. «Плохая игрушка!» — сказала девочка, и напарник поежился, видимо, примерив слова на себя. Девочка сделала вид, что не заметила. «Ну все, пойдем». Сказала она Буфу, подав руку. И они побежали по коридору, свернув направо, наткнулись на лестницу. «Злодей там?» — спросила кристинка Буфика. Тот сглотнул, еле заметно кивнул. «Хорошо, тогда покончим с ним». Девочка, не дожидаясь ответа, потянула игрушку за собой. Вверх по широкой лестнице. Светло, повсюду горящие факелы, пряшущие по стенам тени, Кристина уже ничего не боялась. После того, как покончила с барыней, ей уже ничего не страшно. Она хотела только одного — помочь родителям, прежде всего папе, не допустить, чтобы тот умер. «А вдруг я уже опоздала?» — подумала девочка, и все внутри похолодело. «Что такое?» — уставился на нее Буф. «Да так ничего показалось», — ответила она. «Быстрее!» Они вошли в роскошную залу, потолок которой был декорирован красивыми цветами. Розы. Любимые мамины цветы. Но красотой интерьера уже любовался кто-то другой. Впереди возвышение, на котором стояло множество мониторов и пульт управления, за которым сидела девочка. Примерно того же возраста, как и Кристина. Даже волосы такие же, как у нее, а еще одежда. Очень-очень похожая. Девочка сидела спиной к вошедшим, склонив голову на грудь. То ли спала, то ли дремала за пультом. На мониторах мелькали различные картинки. Кристина видела монстров с красными глазами. Некоторые были похожи на собак, другие на тараканов. А некоторые тени настолько бесформенные и безобразные, что ей не хотелось даже и думать о том, кому они могут принадлежать. и. «Что нам теперь делать?» — спросила Кристина. «Убить ее!» — ответила игрушка. «Ее?» — Кристина посмотрела на затылок девочки. Всего один удар тяжелым предметом и незнакомке конец. «Ну как можно так поступать? Убить человека? Буфик что, издевается?» «Что и Дождь, ты!» — резко ответила игрушка. Глаза пуговицы смотрели куда угодно, но только не в глаза Кристине. Буфик вытащил из заплечного мешка небольшой топорик. Он что, специально носил его с собой для убийства? «Вот, держи!» Кристинка взяла топор, примерилась к весу. Тяжелая штука. «Если ударить такой по голове, то точно можно убить. Даже особых усилий прилагать не надо». «Но как?» — выдохнула Кристина. Даже если незнаком козлая, то она ничего ей не сделала. Буфик будто уловил мысли и сказал, «Умрет папа иначе». Кристинка выдохнула, взяла в руки топор и направилась к креслу. Она не представляла, как это будет делать и сможет ли вообще, даже если ради папы все равно. Кристинка подняла топор. Слезы выступили на глазах столь безумно жаль незнакомую девочку, но ведь игрушка не могла соврать, ведь так. И жизнь папы зависела от нее. «Давай», — прошептал Буфик, — «надо так». Девочка закрыла глаза. Нужно решаться. Нужно, но невозможно. «Нет, Кристина, пожалуйста, не делай этого» произнёс знакомый голос. Лёша! Света села на колени возле тела мужа. Лёшенька, да что же это такое? Почему? Боже! Она рыдала не в силах сдерживать горе. Дочь при смерти, а муж только что умер прямо у нее на глазах. «Мне жаль», — сказал Михайлов. «Жаль! Боже, Боже, Вы его застрелили! Вы убили его! За что?» Слова Светы тонули в слезах. «Что мы вам сделали? Зачем вы так с нами?» Она оглянулась на гробик, в котором лежала Кристина. Почувствовала, что теряет сознание, оседая на тело мужа. «Аптечку сюда!» — заорал Михайлов. Светлана слышала его голос, будто через толщу воды. «Нашатырь где?» Кто-то ему отвечал, что именно, но Светлана не слышала. Ей хотелось умереть, уйти следом за любимыми, мужем и дочкой. Но Кристина жива еще. Ты должна быть с ней. Это как каленым железом по сердцу. Но я не могу одна. Я не справлюсь. Ты должна. лёша отправился за ней. Неужели ты еще не поняла? А твоя задача теперь помочь ему здесь, в реальной жизни. Как? Ты почувствуешь. На этой фразе Светлана открыла глаза, так и не поняв, с кем общалась. То ли сама с собой, то ли с погибшим мужем, то ли вообще с какой-то высшей сущностью. Перед глазами мелькнул пузырек и сосредоточенное лицо программиста. «Вот, сработало, слава богу!» Выдохнул он. Взгляд Светы снова упал на тело мужа. Зачем было возвращаться в такую реальность? Слёзы снова покатились по щекам. Боже, Боже, дай мне сил не сойти с ума, попросила она прежде, чем всё стало еще хуже. Девочка обернулась, все еще не веря своим глазам. Да, в это и правда сложно было поверить, но <смех> я находился рядом с Кристиной в странном замке, в котором до дополна деталей интерьера нашей детской. Например, двуспальная кровать в углу. Свои-то косяки сборки я сразу отличу. В этой реальности Кристина выглядела отлично. Здоровая, цветущая. Девочка-огонек с румянцем на щечках. Брови Кристинки удивленно взлетают вверх. Улыбка поползла от уха к уху. Да, доченька, это я. Папа здесь, папа пришел за тобой. Дочка бросилась ко мне, но ее остановила гигантская лапа. Буфик, игрушка, с которой любила ложиться спать Кристинка. Коричневая собака с бежевым брюшком, большим носом, и свисающими в сторону ушками сосисками. Только теперь она была под 2 метра ростом. А еще она разговаривала. «Стой! Папа твой не это!» Я ничего не понял. Она что, разговаривает? Причем задом наперед? «Не папа? А кто тогда?» «Болезнь тоже это!» Дочка оторопела и удивленно разглядывала меня. Я шагнул к ней навстречу. Я не знаю, кто это, но я точно твой папа. «Уши на лапшу тебе вешать он», — сказала игрушка и угрожающе зарычала. Я непроизвольно улыбнулся, а Буфик продолжил. «Убить чтобы Слушать его должна не ты». Я с трудом улавливал суть, но девочка, похоже, прекрасно понимала ожившую игрушку. Видимо, они уже давно путешествовали вместе. Но он... он так похож на моего папу. Неужели это не он? Это я, твой папа. Кому ты больше веришь, мне или этому? Спросил я. Буфик, я. Сказала игрушка, гордо выпитив грудь, потом показала на топор же его убей». Девочка посмотрела на оружие в руках. «Это точно не мой папа? Но он же так похож, он...» «Кристина, послушай, помнишь, как мы ходили недавно кататься на ватрушках, а ты еще съехала неудачно, стукнулась копчиком? Мы потом его долго лечили, ходили по врачам, а ты ревела, потому что нельзя было сидеть. Кто мог это знать, кроме меня?» В глазах девочки мелькнуло сомнение. «А помнишь, ты уронила мамину любимую вазу? Ну ту, что с розами. Она упала и разбилась, а потом ты так боялась ей об этом сказать, что я сказал, что сам ее разбил. Мама расстраивалась, конечно, но недолго. Она же нас любит». У Кристины брызнули слезы. «Папа!» — закричала дочка и бросилась ко мне. Топор звякнул о пол, девочка прыгнула в объятия, прижавшись ко мне и руками, и ногами. — Папочка, ты тут? Ну как? — Долгая история, девочка моя, но у нас мало времени. Нам надо тебя вытаскивать. Я повернулся и ткнул пальцем в Буфа. А он специально врет тебе. Буфик оглянулся, будто в зале был кто-то еще. — Врет? — Да, он говорит тебе, что ты должна убить вот ту девочку за компьютером. А ты знаешь, кто она? — Он сказал, что если я это сделаю, то тебя не убьют. — Меня все равно... — сказал я, но не договорил. Ну, ни к чему ей, значит, как я тут оказался. — Он тебе солгал. Буфик молчал. — Зачем? — спросила Кристина. Чтобы ты убила сама себя. Чтобы ты умерла. Я не понимаю, папа. Я тоже не до конца все понимаю, но он... Это одна из проекций того вируса, который в тебе сидит. Болезнь называется волчаница. Говорят, что она неизлечима, но я в это не верю. У тебя отличный иммунитет, ты должна справиться. Ты должна не бежать от болезни попытаться справиться с ней и победить. Но я ничего не понимаю. Та девочка, что у пульта управления, это на самом деле ты. Твое внутреннее я. Вот, посмотри. Я подвел Кристинку к креслу, чтобы дочка могла увидеть лицо склонившегося над столом ребенка. Точная копия дочки. Увиденное потрясло Кристину, но она даже не показала виду. «И что нам теперь делать, пап?» «Ты должна ее защитить, а вот я тебе в этом помогу», — ответил я, подбирая топор. «От кого?» «А вот от него». Я ткнул пальцем в сторону Буфика. «Он и есть болезнь, только в проекции твоего подсознания. Он хотел обмануть тебя, чтобы ты помогла ему убить себя здесь, в пограничном мире» после чего ты бы умерла от болезни, и в реальном мире тоже. Но, слава богу, я успел вовремя. Морда игрушки начала вытягиваться, обнажая огромные зубы. Глаза вспыхнули красным пламенем. Понял. Все, папашка твой. Спасет. Не вас это но. Морда буфа продолжала трансформироваться. Шерсть, сгорая, скручивалась и валилась на пол. Под ней проступала обугленная черная морда, словно кого-то очень-очень долго жарили на костре. Шерсть спадала клочьями, когда монстр вставал на все четыре ноги. — Сделала это ты сама, чтобы было нужно мне, — прохрипела упила. Под шерстяным носом оказались черные ноздри, из которых валил дым. Казалось, что внутри монстра бушует пламя. «Победим равно всё мы!» Зарычало существо, обдав нас таким смрадом, что все прежние неприятные запахи просто меркли перед ним. Будто тысяча кошек сдохла и сгнила за секунду. Легкие сперла, к горлу подступила тошнота. Папочка, я боюсь», — сказала Кристина, взяв меня за руку. «Не бойся, именно для этого я и здесь. Я тебя вытащу». Я спрятал девочку за спиной и поднял топор. И вовремя. Монстр как раз закончил трансформацию. Теперь он напоминал двухметрового волка, которого пытались сжечь в крематории. Но, видимо, так и не довели процедуру до конца. Так вот, почему болезнь называется волчаница. Понял я прежде, чем тварь атаковала.